Нина окликнула натка, увидав на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку. « Ты зачем ходишь? ты сиди? сколько у нас октября нины? Окттябрет у нас десять человек, как раз звено. К ним звеневым надо розу коваковалёву. А как с черкесом инголовым он надко ни слова по-русски. ингулова нина надо в то же звено в котором казачонок кубанец лыботько ну да лыботько он немного говорит по-черкесски а башкирку не оставь пока у октября они хорошо друг друга понимают и без языка вот она как носится из-за угла стремительно вылетел дежурный и оська время к ужину запыхавшись крикнул он отдуваясь и подпрыгивая как будто кто-то поймал его арканом за ногу давай сигнал ответила натка сейчас я приду надо и оську в венивые выделить подумала натка маленький смешной а проворный парень в половине девятого умывались чистили зубы с целой пачкой градусников приходила заступишая на ночь дежурная сестра и надтка отправлялась с коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему вожатому всего лагеря После этого она была свободна. Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики, удары мяча и короткие судейские свистки. Но Надка не пошла к площадке, а, поднявшись в гору, свернула по тропинке к подножию одинокого утеса. Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскидистого дуба. Под обрывом чернело спокойное море, где-то тарахтела моторная лодка. Тут только Надка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившийся обрывок под скалой, без света в окнах стоит маленький, точно игрушечный домик. Чьи-то шаги послышались из-за поворота, и Надка подвинулась глубже в черную тень листвы, чтобы ее не заметили. Вышли двое, луна осветила их лица. Но даже в самую черную ночь Надка узнала бы их по голосам. Это был тот высокий белокурый во Френче, а рядом с ним, держась за руку, шагал маленький Алька. Перед тем, как подойти к дереву, в тени которого пряталась Надка, они, по-видимому, о чем-то поспорили и несколько шагов прошли молча. «А как, по-твоему, — останавливаясь спросил высокий стоит ли нам алька из-за таких пустяков ссориться не стоит согласился мальчуган и добавил сердито папка папка ты бы меня хоть на руки взял а то мы все идем до да идем а дома все нет и нет как нет вот мы и пришли ну смотри вот дом а вот я уже и ключ войнул Они свернули к крыльцу и вскоре в крайнем окошке выходящем на море вспыхнул свет они через севастополь приехали догадалась надтка что же они здесь делают в комнате у дежурной сестры надки сказали что только шестаков подкравшись на четверинках в палату к девчонкам тихонько схватил башкирку не за пятку от чего эта башкирка ужасно заоала и Да рыжеволосая толстушка Вострицова долго хохотала и мешала девчатам спать. А в общем улеглись спокойно. Это порадовало Надку, и она пошла за угол в свою комнатку, которая была здесь же, рядом с палатами. Ночь была душная, ночью в море что-то гремело, но спала Надка крепко и к рассвету увидела хороший сон. Проснулась Надка около семи. завернувшись в простыню она пошла под душ, потом босиком вышла на широкую террасу. Доеко в море дымили уходящие к горизонту военные корабли. Отовсюду из-под густой непросохшей зелени доносилось звонкое щебетание. Не неподалеку от террасы чернорабочий гейка колол дрова. Хорошо! негромко крикнула натка и рассмеялась, услыхав откуда-то из-под скалы, такой же, как и ее вскрик, веселое, чистое эхо.